Глава 6 Экс. К поездам Грин, конечно, выходить не стал. Сел в кофейне зала для встречающих, заказал чаю с лимоном и стал смотреть на перрон через окно. Было интересно, такого количества шпиков на одном пятачке... Он не видел даже во время высочайших выездов. Чуть не треть провожающей публики состояла из пронырливых господ с рыскающим взглядом и гутоперчивыми шеями. Особенный интерес филеры явно испытывали к брюнетам худощавого телосложения. Ни одному из них не удалось беспрепятственно проследовать до состава. Брюнетов вежливо брали под локоток и отводили в сторонку к двери с табличкой. «Дежурный смотритель». Очевидно, там находился кто-то из видевших гринов в клину. Почти сразу же брюнетов отпускали, они, возмущенно оглядываясь, торопились назад на платформу. Однако доставалось и блондинам, и даже рыжим таскали на проверку их. Значит, у полиции хватило фантазии предположить, что разыскиваемый мог перекраситься. Только вот не доставало воображения представить, что убийца Храпова появится не среди отъезжающих, а среди встречающих. В зале, где расположился Грин, было пусто и мирно ни шпиков, ни синих мундиров. Именно на это Грин и рассчитывал, когда отправился встречать девятичасовой, на котором должен был приехать Козырь. Риск, конечно но все дела со специалистом он предпочитал вести сам. Поезд прибыл точно по расписанию, и здесь обнаружилась неожиданность. Еще раньше, чем Козыря, Грин разглядел в потоке прибывших Жюли. Не обратить внимания на фиолетовые страусовые перья, покачивавшиеся над широкополой меховой шляпой, было бы затруднительно, Жюли вылилялась из толпы, как арайская птица в стае черно-серых ворон. Насильщики тащили за ней чемоданы и шляпные коробки, а рядом, засунув руки в карманы, легкой танцующей походкой шел красивый молодой человек. Узкое пальто с бобровым воротником, американская шляпа, черная ленточка подбритых усиков. Господин Козырь, специалист по эксам, собственной персоной. Грин подождал, пока эффектная пара выйдет на площадь к месту стоянки извозчиков и неспешно двинулся следом. Подошел сзади, спросила Жюли, а вы зачем? Козой резко обернулся, не вынимая рук из карманов. Узнал, коротко кивнул. Но Жюли сдержанностью никогда не отличалась, ее свежая личка просияла счастливой улыбкой. «Гриночка, милый, здравствуйте!» — воскликнула она, и, бросившись Грину на шею, звонко чмокнула его в щеку. «Как я рада вас видеть!» — и шепотом. «Я так горжусь вами, так беспокоюсь за вас. Вы знаете, что вы теперь самый главный герой?» Козырь сказал насмешливо, кривя губы. Не хотел брать. Говорил, по делу еду. Не для баловства, да разве и втолкуешь? Это верно. Перечить Джули было трудно. Когда она чего-то очень хотела, то налетала африканским смерчем, обволакивала ароматом духов, засыпала миллионом торопливых слов, одновременно требовала, хохотала, молила, грозила, а шальные синие глаза сверкали бесовскими огоньками. В Париже на выставке Грин видел портрет какой-то актриски, написанный модным художником Ренуаром, будто с «Жюли» писано одно лицо. Лучше бы козырь приехал один, для дела проще. Но все равно Грин обрадовался. От того, что эта радость была неправильная, сдвинул брови и сказал строже нужного. «Зря...» По крайней мере, не мешайте. Разве я когда-нибудь мешала, надула на губки? Я буду вести себя тихо-тихо, как мышка. Вы меня не увиньте и не услышите. Мне сейчас куда? На квартиру или в гостиницу? Я должна принять ванну и привести себя в порядок. На меня, наверное, смотреть жутко. Смотреть на нее было совсем не жутко, и она отлично это знала, поэтому Грин отвернулся.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 И конь, само собой, чтоб быстрый, как ласточка. — Здесь будьте. Часа через три вернусь. Когда Козырь ушел, а Жюли отправилась в ванну, Грин покрутил ручку настенного Эриксона и попросил гостиничную телефонистку дать абонент 3834. После нескладной эвакуации со Стоженки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 «Я же говорила, что обладаю всеми необходимыми навыками», — не унималась трубка. А в другое ухо низкий и грудной голос напевал. «Гриночка, милый, ну же, вы...» «Выполняйте, что велено», — пробормотал Грин в трубку и дал отбой. Обернулся, увидел розовое, сияющее, горячее, отчего в прочной стальной оболочке образовалась трещинка — Трещинка быстро поползла, расширилась, из нее хлынула давно забытая и упрятанная, парализуя разум и волю. Инструктаж начался в половине третьего. На квартире у присяжного поверенного, который вел сейчас в Варшаве громкое дело о гусаре, застрелившем от несчастной любви ветреную актрису. Собралась большая компания, одиннадцать мужчин и одна женщина. Говорил один, остальные слушали так внимательно, что выступавшему позавидовал бы сам профессор Ключевский. Слушатели, расставив стулья полукругом, сидели вдоль трех стен адвокатского кабинета, а на четвертой стене висел приколотый булавками лист плотной бумаги, по которому инструктор чертил углем квадраты, кружки и стрелки. Грин уже был посвящен в план акции. Козырь рассказал по дороге из гостиницы, поэтому смотрел не столько на схему, сколько на слушателей. Диспозиция была толковая, простая, но сработает ли целиком зависело от исполнителей, большинство из которых в эксах никогда не участвовали и свиста пуль не слышали. Положиться можно было на Эмелю, Рахмета и самого Козыря. Снегирь будет стараться, но зеленый порох не нюхал. Что представляют собой шестеро парней из московского боевого отряда, и вовсе неизвестно. Гвоздя рабочего с Гужоновского завода и Марата, студента-медика, Грин видел в чайной на Моросейке. Там они проявили себя только тем, что от усердия и недостатка опыта слишком пялились на Рахмета и этим себя выдали. Остальные четверо — Арсений, Бобер, Шварц и Нобель. Последние двое студенты-химики взяли клички в честь изобретателей пороха и динамита. Выглядели совсем мальчиками, а иметь дело придется с бывалыми стражниками. Как бы они не перестреляли всю эту прогимназию. В углу старательно сдвинув брови сидела Жюли, которой здесь делать было совершенно нечего. Глядя на нее Грин, почувствовал, что краснеет, а такого с ним не случалось уже лет десять. Усилием воли он загнал обжигающие воспоминания о сегодняшнем событии поглубже для последующего анализа. Самоуважению и прочности защитной оболочки нанесен значительный ущерб, но он наверняка можно восстановить, надо только придумать как. Не сейчас, позже. Он взглянул на козыря, не виновата, а оценивающий. Как повел бы себя специалист, если бы узнал. Ясно, что акция была бы сорвана, так как с точки зрения уголовной морали Козырю нанесено смертельное оскорбление. «Вот в чем главная опасность», — сказал себе Грин, но еще раз посмотрев на Жюли, вдруг усомнился, в этом ли. Главная опасность, конечно же, заключалась в ней. Она легко сломала стальную волю и железную дисциплину. Она была самая жизнь, которая, как известно, сильнее любых правил и догм. Трава прорастает через асфальт. Вода пробивает скалы, женщина размягчит самое твердое сердце, особенно такая женщина. Пускать Жюли в революцию было ошибкой. Радостные, розовые, сулящие, счастливое забвенье подруги не для крестоносцев революции. Им по пути серо-стальными амазонками, такими как Игла. Вот кто должен был бы сидеть здесь, а не Жюли, только отвлекающая мужчин отдела своим пестрым оперением. Обиженная игла привела людей на квартиру и ушла, не дождавшись Грина. Снова он виноват. Плохо поговорил с ней по телефону. Ну, что лбы в гармошку собрали, усмехнулся Козырь, вытирая запачканные руки о черной, дорогой английской шерсти брюки. Не пузырься, революция, налет дело фартовое, он кислых не любит. Весел над на кураже. А кто свинцовую дулю скушает, стал бы, судьба такая. Молодому помирать с пряника, это старому да хворому страшно. А нашему брату все равно, что стакан спирта в морозный день укушать, обожжет да отпустят. Вам, бакланам, и делать-то особо нечего. Все главное мы с Грином обштопаем, а потом... Так, — обратился он уже непосредственно к Грину, — бросаем слам в саночки и гоним до постоялого двора Индия, где нас будет Джульетта поджидать. Место базарное, торговое, мешками там никого не удивишь. Пока я лошадь гоню, надо поверх казенных сургучей обычно мешковину натянуть, И ни в жизни никто не скумекает, что у нас там не лаврушка, а 600 кальмотов. Как в номере засядем, дележ, Согласно уговору, два мне, четыре вам. И адью, до нескорого свидания. С такого слама козырь долго гулять будет, — он подбегнул с жюли. В Варшаву поедем, оттуда в Париж, а из Парижа куда захочешь. Жюли нежно-ласково улыбнулась ему и точно так же улыбнулась Грину. Поразительно, но в ее взгляде Грин не прочел и тени и виноватости или смятения. — Расходитесь, — сказал он и поднялся, — сначала Козырь и Жюли, потом Гвоздь и Марат, потом Шварц, Бобер и Нобель. Провожая в прихожей, давал последние наставления, старался говорить ясно, не проглатывая слов. Бревно сбросить без десяти, не позже, но и не раньше, а то дворники могут откатить. Стрелять, не высовываясь из укрытия. Выставил руку и поли. Важно не подстрелить их, а глушить и делом занять. Главное, чтобы из вас никто под пулю не попал. Раненых уносить некогда будет, и оставлять нельзя. Кто ранен и не может идти стреляться. Слушайте Рахмета и Емелю. Когда ушли трое последних, Грин запер дверь и хотел вернуться в кабинет, но вдруг заметил, что из кармана его черного пальто, висевшего на вешалке, высовывается белый уголок. Что это? Понял сразу. Застыл на месте, приказал сердцу не сбиваться с ритма. Достал листок, поднес к самым глазам. В прихожей было темновато, прочел. «Город закупорен жандармами». Вам нельзя показываться на вокзалах и заставах. Блокадой города командует полковник Сверчинский. Сегодня ночью он будет находиться на Николаевском вокзале в комнате дежурного смотрителя. Попробуйте этим воспользоваться, нанесите отвлекающий удар. И самое важное. Берегитесь Рахмета. Он предатель. Т. Г. Мельком отметив, что записка напечатана не на Ундервуде, как прежде, а на Ремингтоне, Грин потер рукой лоб, чтобы мозг работал быстрее. — Грин, ты чего там застрял? — раздался голос Эмели. — Иди сюда. Сейчас отозвался он, только в уборную. Ватер Клозетти прислонился к мраморной стене, стал отсчитывать пункты для размышления, начиная от менее существенного. Откуда взялось письмо, когда? На вокзал Грин ездил не в черном пальто, а в Рахметовой Бекеше. На всякий случай брал с собой бомбу, а в Бекеше удобные карманы. Пальто весь день провисело на вешалке, значит, круг сжимается. Всех, кто сейчас в Петербурге, можно исключить. Москвичей тоже. Если, конечно, ТГ — это один человек, а не двое или несколько. Может быть, Г тоже значит группа? террористическая группа бессмыслица ладно об этом потом сверчинский если бы не экс отличная идея казнить крупного жандармского чина а заодно прорядить заслон отвлекающий удар это правильно тут ведь что важно не самим из москвы ноги унести а деньги переправить времени терпит хватит ли только сил на две акции это станет понятно после экса И только теперь дошла очередь до самого трудного, что в записке было подчеркнуто синим карандашом. «Рахмет — предатель». «Возможно ли это?» «Да», — ответил себе Грин. «Возможно. Тогда становится понятен вызов и торжество в Рахметовом взгляде. Он не сломлен жандармами, он разыгрывает новую роль. Мефистофеля, Ваньки Каина или кем он там себя воображает». А если сведения Т.Г. не верны? Прежде Т.Г. ни разу не ошибался, но здесь речь идет о жизни товарища. Грин заботился о том, чтобы со вчерашнего дня Рахмет не выходил из квартиры. Сегодня велел Емеле не спускать штрафника глаз, что после ночной вылазки бывшего Улана подозрительным не показалось. План был такой — Выделить Рахмету на Эксе самую рискованную задачу. Что лучше дело, покажет, честен человек или нет. Но теперь выходило, что брать Рахмету на Экс нельзя. Приняв решение, Грин нажал медную кнопку водослива последнего новшества гигиенической техники и вышел из уборной. Рахмет, Емеля, Снегирь и Арсений, сын отсутствующего хозяина, стояли подле исчерченной углем схемы. Ага, наконец-то, — обернулся Снегирь, возбужденно блестя глазами. — Мы тут беспокоимся, справитесь ли вы с Козырем вдвоем? — Все-таки вас только двое, а нас целая орава. — Больно рискованно, — поддержал мальчика Рахмет. — И потом ты не слишком доверяешься этому поповскому ракомболю как бы он не сделал ручкой со всеми деньгами. Давай я с вами побуду. А бомбу кинет Емеля. Нет, бомбу я, — воскликнул Снегирь. Емеля должен ребятами командовать. Испугался опасности. Или другое, — подумал Грин про Рахмета. Сухим, не допускавшим возражений голосом, сказал, «Мы с Козырем справимся вдвоем. Бомбу бросит Емеля». «Бросил и беги за угол, не жди, пока разорвется. Только крикни сначала, чтобы поняли, кто бросил. За стенку и командуй, когда стрелять. А Рахмет на Экс не пойдет». «То есть как это?» — взвился Рахмет. «Нельзя», — объяснил Грин, — «сам виноват. Ты в розыске. Приметы у всех филеров. Только нас провалишь. Сиди тут, у телефона». Двинулись в четверть пятого, чуть раньше, чем следовало. Во дворе Грин оглянулся. Рахмет стоял у окна, увидел, махнул рукой. Вышли из подворотни в переулок. — А, черт! — сказал Грин, — шомпол забыл. Нельзя, вдруг патрон заклинит. Снегирь весь пунцовый от волнения предложил. — Давай сбегаю. Где он у тебя, на тумбочке, да? И уже кинулся бежать, но имели ухватил его за шиворот. — Стой, шебутной, нельзя тебе возвращаться. Первый раз на акцию идешь. Поганая примета. В санях посидите. Я сейчас сбросил грин и повернул назад. Во двор сразу не пошел. Осторожно выглянул из подворотни. У окна никто не стоял. Быстро перебежал двор, поднялся по лестнице до билетажа. Нарочно смазанный замок не скрипнул. Проник в квартиру бесшумно. Сапоги оставил на лестнице. Крадучись миновал столовую. Из кабинета, где телефонный аппарат, донесся голос Рахмета. «Да, да. Девенадцать семьдесят четыре. И побыстрее, барышня. Срочное дело. Охранное? Это охранное отделение? Мне...» Грин кашлянул. Рахмет уронил рожок и проворно обернулся. В первый миг его лицо сделалось странным, лишенным всякого выражения. Грин догадался. Это он не понял, расслышаны ли роковые слова, еще не знает, какую роль ему играть товарища или предателя. Вот, стало быть, какое у Рахмета настоящее лицо, пустое, будто классную доску вытерли сухой тряпкой, и остались мучнистые разводы. Но пустым лицо оставалось не более секунды. Рахмет понял, что раскрыт, и уголок рта оттянулся в глумливой усмешке, глаза презрительно сузились что гринчик не поверил боевому соратнику ну и ну не ожидал от тебя малохольного, что вытянулся как оловянный солдатик гринстейл неподвижно держа руки по швам И не шелохнулся даже тогда, когда Васильковый человек с выщербленной улыбкой выхватил из кармана бульдог. «Что ж ты один?» — прошепелявил Рахмет. «Без Емели, без Снегирька или стыдить меня пришел? Только ведь у меня, гренули, стыда нет. Сам знаешь. Жалко, придется тебя в минус перевести. Живьем сдать вышло бы эффектней. Что вылупился? Ненавижу тебя из тукана». Выяснять оставалось только одно — давно ли Рахмет сотрудничает с охранкой или заагентурен только вчера? Грин так и спросил. — Давно? — Да считай с самого начала. Меня давно тошнит от вас, скучно рылых, а больше всего от тебя, чугунный ты болван. Я вчера встретил человека куда полюбопытнее, чем ты. — Что такое ТГ? — на всякий случай спросил еще Грин. А? удивился Рахмет. Что, что? Других вопросов не было, и Грин больше терять времени не стал. Метнул нож, зажатый в правой ладони, и кинулся на пол, чтобы не задело выстрелом. Но выстрела не было. Бульдог упал на ковер, а Рахмец схватился обеими руками за черенок, торчавший из левой половины груди, опустил голову, С удивлением, разглядывая диковинный предмет, рванул его из раны. Кровь залила весь период рубашки. Рахмет повел невидящим взглядом по комнате и рухнул лицом вниз. «Едем», — сказал Грин, с разбегу плюхаясь в сани и пряча под сиденье сундучок самым необходимым. Взрыватели, фальшивые документы, запасное оружие. Завалился под стул, еле нашел. До Хлудовского вместе там вылезете, а я навстречу с Козырем. И вот что. Сюда не возвращаться. После Экса к обходчику. Арсений тоже.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 Мощным взрывом стражников оглушило бы, а то и контузило. От них же сейчас нужна была резвость. «Бомбист!» — заорал урядника, оглядываясь назад поверх кареты. «Вон он за угол дунул!» Пока шло по плану. Четверо, что сидели в санях, ни одного взрывом не задела, повыпрыгивали и погнались за имелей. Другие четверо, что оставались в седлах, развернули коней и со свистом улюлюканьем припустили туда же. Возле кареты из вооруженных остались только двое спешившихся, так и застыли с бревном в руках доурядник. Да Кучер и экспедитор были не в счет. Через секунду после того, как преследователи свернули в тупик, оттуда рассыпала трещоткой револьверных выстрелов. Теперь стражникам будет не до кареты, а глохнут от пальбы и страха, залягут, начнут сажать в белый свет, как в копеечку.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 К ним тянутся мордами осиротевшие лошади. Пустая карета с распахнутыми дверцами, часы над аптекой. Двенадцать минут шестого. Получалось, что весь экс не занял и трех минут. Постоялый двор находился на грязноватой, унылой площади, соседствовавшей с пряным рынком. Индия представляла собой длинное одноэтажное здание, неказистое, но зато с хорошей конюшней и собственным товарным складом. Здесь останавливались торговые люди, приезжавшие в Москву за корицей, ванилью, душистой гвоздикой, кардамоном. Вся округа пряного рынка пропахла головокружительными чужеземными ароматами, если закрыть глаза, не видеть желтых от конской мочи сугробов и кривобоких слободских домишек, то легко было вообразить, что тут и вправду Индия. Качаются пышные пальмы, идут в раскачку грациозные слоны, и небо не московское, серое с белым, а, как положено, густо синее и бездомное. Опять козырь рассчитал верно. Когда Грин вошел в гостиницу с двумя мешками, никто к нему приглядываться не стал. Несел с себя человек образцы товара, эко-невидаль. Поди догадайся, что чернявый приказчик тащит непряный товар, а на двести тысяч навехоньких кредитных билетов пока мчались с немецкой, грин упрятал сургучных орлов и навесные пломбы в обычную дерюжную мешковину. Жюли, странная в дешевом дродидамовом платьишке, Со сложными в простецкий узел волосами, бросилась на шею, обдала жарким дыханием, забормотала, слава богу, живой. Так волновалась, так тряслась. Это деньги, да? Значит, все хорошо, да? А что наши? Целы? Где козырь? Грин имел время подготовиться и потому снес, быстрые и щекотные поцелуи, не дрогнув. Оказывается, это было вполне возможно. Стережет, ответил он спокойно. Сейчас. «Я два, он два» и все. Когда вернулись с остальными четырьмя мешками, Жюли точно так же кинулась целовать козыря, и Грин окончательно уверился, что опасность миновала. Больше сбить его не удастся. Воля выдержит и это испытание. «Пересчитывать будете», — сказал он. «А то выбирайте два любых. Четыре отнесем в саню, и я уеду». «Нет-нет», — воскликнула Жюли, — И еще раз, чмокнув своего любовника в губы, метнулась к подоконнику. «Я знала, что все будет хорошо. Смотрите, у меня за окном бутылка Клико. Надо выпить по бокалу». Козырь подошел к лежащим мешкам, с размаху ударил носком по одному, по другому, как бы проверяя, плотно ли набиты. Потом чуть повернулся и так же пружинисто, но с утроенной силой, двинул Грина в пах. От неожиданности и боли в первый миг стало темно. Грин согнулся пополам, и на затылок обрушился еще один удар. Перед самыми глазами вдруг оказались доски пола, значит, упал. Справляться с болью даже такой острой он умел. Нужно сделать три судорожных вдоха, три форсированных выдоха и отключить болевую зону из области физического восприятия. В свое время он долго упражнялся с огнем, жег себе ладонь, внутренний сгиб локтя под коленкой и вполне освоил это трудное искусство. Но удары продолжали сыпаться градом по ребрам, по плечам, по голове. «Забью, тварь!» — приговаривал козырь. «В навоз размажу!» — нашел себе баклана. Бороться с болью было некогда. Грин повернулся навстречу очередному удару, принял его животом, но зато вцепился в бурку и уже не отпустил. Бурка вблизи оказалась не такая уж белая, в пятнышках грязи и кровавых брызгах. Он рванул ее на себя, валя козыря с ног. Выпустил бурку, чтобы добраться пальцами до горла, но противник увертливо откатился в сторону. Вскочили одновременно лицом друг к другу. Плохо, что револьвер остался в кармане казакина. Вон он висит на вешалке. Далеко, да и что толку, все равно стрелять в комнате нельзя. Вся гостиница сбежится. Жюли застыла у стены. Остановившиеся от ужаса глаза, раскрытый рот. В одной руке судорожно зажата большая бутылка шампанского. Пальцы другой непроизвольно отдирают золотую фольгу. То, сучка! зло улыбнулся налетчик, променяла козыря на фоску. Ты погляди на него урода, он же на мертвяка похож. Ты все выдумал, козырненький, дрожащим голосом пролепетала Жюли. — все напридумывал, ничего такого не было. Ври не было. У козыря на измену глаз соколиной враз чую, потому и по земле хожу, а не в катер дигнию. Специалист пригнулся. Выдернул из бурки узкое тонкое лезвие. — Сейчас я тебя пустоглазый резать буду. Не сразу. по Полоскуточком. Грин вытер рукавом разбитую бровь, чтоб кровь не мешала видеть, и выставил вперед голые руки. Нож был потрачен на Рахмета. — Ничего. Можно обойтись себе без ножа. Маленькими шажками козырь приблизился От правого хука легко вернулся и чиркнул Грина по запястью. На пол закапали красные капли, Жюли взвизгнула. «Это тебе на закуску», — пообещал козырь. Грин же попросил тише, Жюли кричать нельзя. Он попробовал схватить противника за воротник, но опять лишь зачеркнул воздух, и острое жало, проколов поддевку, обожгло бок. «Это за место супца». Козырь цапнул левый графин со стола и швырнул. Чтобы не попало в голову, пришлось пригнуться на миг выпустить специалиста из поля зрения. Нож немедленно этим воспользовался, вжикнул у самого уха, и ухо вспыхнуло огнем, словно подожженное прикосновением. Грин поднял руку. Верхняя часть ушной раковины висела на тонкой ленточке кожи. Оборвал, кинул в угол. По шее заструилась горячая. «Это было мясное», — объяснил Козырь, — «а сейчас и до сладкого дойдет». Нужно было менять тактику. Грин отступил к стене, встал неподвижно. «Не обращать внимания на лезвие, пусть режет. Самому рвануться навстречу клинку, схватить противника одной рукой за подбородок, другой за теме и резко вывернуть, как в восемьдесят четвертом во время драки на Тюменской пересылке». Но козырь теперь лезть не спешил, остановился в трех шагах, поиграл пальцами и ножик замелькал между ними сверкающей змейкой. «Ну что, Жульетка, кого выбираешь?» — явно издеваясь, спросил он. «Хочешь, оставлю тебе его?» «Это ничего, что он побитый и порезный. Ты залежишь Или со мной поедем? У меня теперь день деньжищ немерено. Можно в матушку Россию вовсе не возвращаться». «Тебя выбираю, тебя!» — сразу ответила и всхлипывая, бросилась к козырю. «А его мне не надо, поиграть хотела. Силу свою попробовать. Прости, козырненький, ты же мою натуру знаешь. Он против тебя, тьфу, только обслюнявил всю, а интереса никакого. Убей его, он опасный. Всю революцию по твоему следу пустят, и в Европе не спрячешься». Налетчик подмигнул Грину. «Слыхал, что умная баба советует». Я бы, само собой, без совета тебя кончил. А Жюльетте скажи спасибо, быстро отойдешь. Хотел я с тобой еще поиграться. Нос и зенки тебе повы... Не договорил. Зеленая бутыль с сухим треском обрушилась на макушку специалиста, и он обрушился прямо под ноги Грину. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — тоненько через равные промежутки вскрикивала Жюли, испуганно глядя то на отбитое горлышко бутылки, то на лежащего, то на быстро растекающуюся кровь, которая пузырилась, смешиваясь с разлитым шампанским. Грин перешагнул через неподвижное тело, взял Жюли за плечи и крепко встряхнул.